вглубь взгляда. Давайте определимся, что же особенного в зрении по сравнению с другими чувствами, чтобы можно было понять, какой эффект оказывает его доминирующее положение на наши отношения с окружающей средой. Первое. Объект зрения обязательно находится на видимом расстоянии от нас. Он где-то там, вне моих глаз и головы. Его независимость от моей головы, подчеркнуто тем фактом, что ее движение и движение этого объекта происходят отдельно друг от друга. Важно то, что мы не просто заключаем это, мы это видим. Не только сам объект видим, но также и расстояние, разделяющее нас. Ничего подобного об остальных чувствах сказать нельзя. Мы не ощущаем расстояние между запахом и нами. Конечно, никакой обонятельной дистанции не существует, хотя территориально она может быть и есть между нами и источником запаха. также мы не ощущаем расстояние между запахами и пахнущими объектами. На самом деле, сам по себе запах не дает нам представления об объекте, мы сейчас обсудим, как именно. Мы не можем дотронуться до дистанции между нами и объектом, к которому притрагиваемся. Хоть мы можем измерить так сильную дистанцию, так называемое расстояние вытянутой руки, оно неосязаемо, иначе вставало бы на пути. Точно так же, хоть мы и заключаем, что звук исходит откуда-то извне, как происходит с большинством звуков, мы не в состоянии услышать расстояние от источника звука до нас. К тому же тихий звук может быть относительно тихим, если звучит где-то поблизости, или относительно громким, если слышен издалека. Иными словами, определение местоположения шумного объекта является определенным выводом, а в случае с местоположением видимого объекта это не так. Как сказал философ Строусон, у звуков нет неотъемлемых территориальных характеристик. Второе. Мы видим, что объектов на самом деле больше, чем мы можем ощутить. В этом смысле зрение, а не обоняние, сводит нас к... с трансцендентными объектами. Разве прикосновение дает нам представление о них? Когда держу что-либо, поднимаю, сжимаю или кусаю, разве не ощущаю я, что это еще не все, не просто поверхность, к которой я приближаюсь через ее вес и податливость к моим пальцам и зубам? Да, но не в той же мере, как происходит, когда я смотрю на что-либо. Отсюда и вывод. Зрение лежит в основе самой сути человеческого мира. Когда я вижу объект, то понимаю, что его видимая поверхность скрывает под собою незримые глубины или пространства, мне пока неведомые. Передняя часть скрывает заднюю, верхнюю — нижнюю, внешнюю — внутреннюю. Визуальное поле, короче говоря, состоит из непрозрачных предметов, вещей, которые сами в значительной мере скрыты, а также могут закрывать и другие. Будь они полностью прозрачны, стали бы невидимыми, без контуров, теней, полыми». Внешнее разоблачение зависит от того, что утаивалось, спрятанное от взгляда необходимые условия для зримого. И это относится не только к зрительному полю. На этой зримой линии, полуреальной, полувоображаемой, соединяются все границы между видимым и невидимым. И есть еще обширная и длящаяся модальность незримого, которая находится за гранью нашего зрительного поля, та, что у нас в затылке. Отсюда следует и еще кое-что. Зримое длится. Ведь есть зрительное поле, а аудиополя не существует, так же, как и обонятельного или тактильного. Пространство между звуками само из звуков не состоит. Как мы уже обсуждали, у звуков нет неотъемлемых территориальных характеристик. Мы могли бы заполнять многоточие, расставленное между звуками в разных точках пространства, но это заполнение состояло бы не из звуков. Запахи могут быть вездесущими, но они не способны длиться во времени и пространстве. А хоть и можно исследовать континуум материальных сущностей с помощью прикосновения, полностью он недоступен. Прикосновение ограничено определенной частью тела, В каждое мгновение времени поверхность, которую не трогают, собираются потрогать или только что потрогали, существует только как потенциальный источник прикосновения. Что полностью отлично от зрения, где все видимое, располагающееся в зрительном поле, находится в постоянном контакте между собою, формируя континуум видимого и невидимого, того, что мы видим и того, что, ясное дело, мы видеть не можем. Все это дает мне понимание объекта самого по себе, отличного от меня и принадлежащего визуальному полю, где он связан с другими. Реальное расстояние между нашими глазами, нами и предметами, на которые мы смотрим, очень важно. Смотрящий не погружен в то, что он видит. Зрение поднимает нас над морем объектов. Нам не нужно смешиваться с увиденным, чтобы иметь о нем представление». Наши приподнятые глазастые головы, снабжающие только нас, людей, в отличие от всех остальных высших млекопитающих львиной долей наших чувственных переживаний, постоянное напоминание об осознаваемой нами дистанции. Свет, благодаря которому мы видим то, что видим, куда изысканнее, чем запахи, заполняющие наши ноздри или столкновения, ведущие к прикосновению. Единственные среди всех живых существ люди обладают поддерживаемым в течение жизни сложным сознанием самих себя, которое коренится изначально в их отношении к телу как к своей собственности, как к части их самих. Люди – существа воплощенные. Я могу сказать, что вот он я, где вот, в первую очередь, это мое тело. Это делает меня видимым центром собственного визуального поля. Я торчу в нем словно большой палец. Я связан с предметами в этом поле, а они со мною. Хотя наши отношения, конечно, неравноценны. Пусть объекты и существуют в моем зрительном поле, я в их поле, помимо исключений, до которых мы скоро дойдем, не существую. Я вижу окружающий мир вокруг самого себя, и, будучи внутри него, понимаю, что вижу объекты в нем вокруг себя. К тому же я понимаю, что вижу их под определенным углом, при определенном освещении и так далее. И постепенно я понимаю, что многое еще можно увидеть с других точек зрения при другом свете. Смотря на мир, я ощущаю себя в точке обзора. Эта точка лишь одна из возможных, Из многих возможных и я понимаю, что вижу только из этой конкретной точки. Другое видение, другие зрительные поля тоже возможны, доступны мне в другом положении, под другим светом, в другое время они доступны и другим. Скоро мы к другим людям перейдем, так что пока мне хотелось бы сконцентрироваться на парочке когнитивных последствий сознания себя в качестве центра визуального поля, последствий, в которых определенно что-то есть. Первое – это переход от пассивного или случайного взгляда к активному интересу. Мы можем проследить рост этого интереса от внимательно смотреть, к таращиться, наблюдать, пялиться, рассматривать, всматриваться, изучать и, наконец, исследовать. Этот переход обусловлен тем, что человек, смотрящий, возвышается над другими объектами и миром, центром которого он является – Он над грязью в том смысле, что не контактирует с нею. Они связаны не напрямую, как при прикосновении или когда пробуешь на вкус, а только посредством света. Осознание того, что там что-то есть, и что это что-то отлично от переживаемого нами – отправляет нас в путь от просто чувствующих существ, растворенных в собственных ощущениях, к тем, кто находится в поиске новых ощущений ради нового опыта и знания, ради самих себя. Вот почему большинство метафор, знания и в более широком смысле мышления используют визуальные образы. Трудно представить себе, как беззрение и кое без чего еще, вроде отлично развитых кистей рук с отставленным большим пальцем – что показано мною в уже упомянутой ранее книге, «тварь, чувствующая, смогла бы превратиться в животное познающее, готовое к встрече с объектами знания». Мы говорим о видении мира, о воображении и о тех, кто ими обладает. Мы описываем умных людей как тех, у кого ясный взгляд на вещи, у кого случаются озарения и кто видит мир под другим углом, умозрительно. А наше понимание действительности называем «картиной мира». Ведь само осознание того, что мы находимся в континууме определенного мира или мира вообще – продукт нашего зрения, синтезирующего все, что находится перед нашим взором. Греки – первые, кто начал систематически теоретизировать, придумывать теории для подкрепления собственных наблюдений и просто для того, чтобы теоретизировать сами теории, дали имя этому понятию от слова «теория». которое буквально означает «обзор» или «просмотр». Они высоко ценили позицию незаинтересованного зрителя, чье внешнее дистанцирование, отрыв от жизни вели к тому, что он оставался в стороне от происходящего, избегая даже чувственного погружения в процесс и просто созерцал все, что было вокруг. Я ни в коей мере не хочу сказать, что слепые, даже слепые от рождения, обладают иной картиной мира, нежели зрячие, что у них нет понимания вещей, отдельного от них самих или их развернутого чувственного поля, конструирующего действительность. Слепые люди растут в мире захваченном и определенном тысячами поколений зрячих. Они вместе с молоком матери впитали теорию и основы познания, их когнитивный рост осуществлялся по тем же принципам, что и у остальных. Как и эти остальные, слепые получают мир в основном на блюдечке, только еще в большей степени». а этот, готовый для употребления мир, сформулирован преимущественно в словах. Эти слова вроде «вон там», «в нескольких метрах слева», «через пару миль», без конца подчеркивают пространственную метафизику повседневности жизни, в которой слепые участвуют на правах зрячих. Понятие пространства как «континуума» в буквальном смысле видимого в зрительном поле проходит через все аспекты наших контактов с миром, через все, что мы говорим о нем, независимо от того, слепые мы или зрячие. То, что видит зрячие, остается видимым в картине мира слепых. В этой дискуссии о метафизическом значении зрения я пока затронула лишь ранние стадии активного познания мира и ничего не сказал о языке, не говоря уже о письме, которое, как мы выяснили в предыдущих главах, проникло глубь вселенной познания. Стоит обратить внимание на принципиальную связь между зрением и языком. Язык – это не просто набор откликов, встроенный в материальный или естественный мир в качестве ответов на определенные стимулы. Это сознательное утверждение, вот в чем суть. Он противостоит предметам окружающей действительности, признает независимость их существования и осознает их доступную другим реальность. То, что они существуют для коллективного сознания, к которому мы принадлежим, Надеюсь, не слишком странным покажется объединение языка со зрением и той таинственной алхимией, благодаря которой поступающий в глаз свет возвращается обратно в мир в качестве взгляда на источники этого света, находящиеся на зримом расстоянии от него. Это оборачивающееся на свой предполагаемый источник сознания или переживания не может быть объяснено нейрофилософами, А между тем, оно в самом сердце процесса, при котором рассеянный свет, воспринимаемый человеком, превращается в знание о существовании отдельно взятого конкретного объекта, откуда этот свет исходит. Особенно развито это у говорящих субъектов, потоки речи которых свидетельствуют о наличии того, о чем говорится. Животное же просто подчинено причинно-следственным связям и не осознает, что тоже является частью происходящего, противостоит, а не просто растворяется в этих связях. Обладающий зрением человек, конечно, тоже подчиняется логике причинно-следственных отношений, но делает это открыто и осознанно, понимая свою обусловленность ими, и относится к ним как к объекту собственного исследования. Переход от первобытной эксплицитности выражения К языку и утверждением вроде все дело в н или это и то-то существует произошел достаточно поздно может быть как мы уже упоминали не более сорок тысяч лет назад судьбоносная развилка на пути развития людей и остальных приматов, у которых нет понимания вещей как объектов отдельных от них самих имела место за сотни тысяч вероятно даже несколько миллионов лет до того момента как язык вошел на арену. И эта арена существенно изменилась. Преимущества, приобретенные людьми в результате зрительного и впоследствии вербального пробуждения от животного бытия, конечно, огромны. Высшее животное общается с природой на своих куда более выгодных условиях, пусть исход финального поединка смерть и предрешен. Человек живет более безопасной, приятной и в некоторых аспектах богатой жизнью, Это что касается позитивных изменений. Как потери, так и приобретения, последовавшие за возникновением дистанции между природой и нами, были еще давно описаны Аристотелем, который, должно быть, имел в виду именно зрение, называя восприятие способностью видеть форму без содержания. «Когда я смотрю на предмет, в меня проникает его форма, а не материал, из которого он сделан». Вот где проявляется различие между человеческим существом и миром природы, заключающееся в том, как чувственное переживание перерастает в знание, что что-то существует и в нем-то все дело. Серьезное усовершенствование и усложнение этого что-то, предположение, предложение, факты, теории, идеи и все множество дискурсивных заявлений и создает мир людей культуру, отделяющую нас от природы и, в некотором смысле, от тела, в котором мы рождены. Так наши головы дистанцируются от нас самих. Как следствие, мы – создание глубоко расщепленное в душе, потому что ощущаем нестыковку между тем, что мы ежесекундно переживаем, и тем, о чем знаем или что принимаем во внимание. Хоть в результате мы и наделены привилегией управлять своей жизнью, а не просто проживать ее – Мы глубоко несчастны, разрываемые возможностями и мечтами, осуществить которые не в силах, сожалениями о прошлом, страхом перед будущим, отделенным от нас мутным, неудовлетворительным, настоящим. Давайте обратим свой взор к его происхождению. Я осознаю себя точкой осмотра в собственном визуальном поле и иногда в качестве месторасположения этой точки – телом или, точнее, головой, материальным основанием и непосредственным окружением моего взгляда. Это особенно верно, когда видимость неважная или смотреть больно. Несчастный или хмельной взгляд, прорывающийся через пелену болезни, взгляд, застывший, из которого человека не вывести, даже если помахать у него перед глазами рукой, скошенный взгляд из-под дешевых очков, все они осознают себя как условие для определенного вида и понимают, что находят внутри него. «Я мельком вижу существование кусочка мира, из которого и наблюдаю его. Остановитесь на мгновение и осознайте непосредственное телесное окружение вашего взгляда, благодаря которому ваши глаза и существуют для вас так, что точка зрения имеет точные координаты. Она не только как-то особенно расположена для нас», Точка зрения из номинального понятия вырастает в нечто протяженное, смазанное, меняющееся и мимолетное. Это особенно хорошо заметно, когда мы моргаем, наш взгляд застет слезы или просто что-то попадает в глаз, мы становимся свидетелями размывания собственной точки зрения из-за аппарата, который ее и осуществляет. Тот факт, что я нечеткая точка зрения на мир — Тушующееся перед этим миром, а не чистый метафизический субъект, заставляет меня непосредственно существующего в качестве его субъекта противостоять другим объектам. Нечеткость подчеркивает аномальное положение имеющих телесное воплощение человеческих индивидов, наполовину пробудившихся и на четверть освободившихся от своих природных корней. Несмотря на то, что застывшие шарики, символизирующие наши индивидуальные точки зрения на жизнь – объединили усилия для того, чтобы с успехом создать коллективное мнение, распространяющееся далеко за пределы чувственного опыта, доступного нам с незапамятных времен и затрагивающее как давнее прошлое, так и далекое будущее с жизнью на других планетах, несмотря на это, не все так гладко. Осознание того, что мы живем в безграничном мире, мешает нам определить свое место в нем, мы дистанцируемся от него. с присущим его терзаемому гению умением прочувствовать метафизические условия человеческого бытия как собственную беду, называл человека отделенным от всех вещей пустотою. Объективация мира вокруг нас – это, как сказал Хайдегер, своего рода преодоление – Наше единение с миром нарушено, и мы превращаемся в существ, противостоящих чужеродным объектам. Ну и, наконец, гигантские пространства, открывшиеся нашему знанию, словно бы уничтожают нас. Мы кажемся все меньше и меньше во все разрастающейся когнитивной вселенной. Мне не хотелось бы завершать эту главу на такой мрачной ноте. Самое время напомнить тебе об удовольствиях праздного взгляда, о радости взгляда ради самого взгляда, о прекрасном состоянии навеселе и о том, насколько богаты и разнообразны эти удовольствия. Я посещаю художественную галерею, чтобы насладиться цветом и формой полотен, различными сочетаниями поверхностей, глубины, красками и тем, что они создают, восхититься гением мастера, прочитать по картинам историю событий, лиц, городов, мифического прошлого, узнать о развитии конкретного художника или искусства вообще, составить кому-нибудь компанию, произвести на кого-нибудь впечатление. Я ображу по улицам, чтобы стать участником разнообразных праздников для глаз. Зрителем, свидетелем, наблюдателем, фланером, праздным зевакой, любопытной варварой или путешественником, желающим расширить сложную конструкцию, которую он зовет сознанием. При поездке за город мы вывозим свои головы на природу, на охоту за видами. Взбираясь на гору, останавливаемся передохнуть и... И рай для наших глаз балансирует над физиологическим адом. Мы осматриваем гигантские пространства вокруг нас и предъявляем нашему не вполне всеобъемлющему взору незнакомой области. И как же заботливо мы подготавливаем... Подобные мероприятия. Вступаем в клуб любителей загородных прогулок, готовим сэндвичи, которые съедаются, увы, еще по дороге, пока мы смотрим, как дождь стекает по стеклу, покупаем билеты, путеводители, валюту, подучиваем быстренько язык, наскоро знакомимся с культурой, правилами поведения, архитектурой, ресторанами. Увы, даже здесь не все... Столь приятно и ясно, мы ищем ощущения, которые не всегда совпадают с идеями, вдохновившими нас на их поиск. Сами по себе эти ощущения могут оказаться менее четкими, приятными, определенными, нежели память и предвосхищение заставили нас ожидать. Перед нами разверзается пропасть между нашим знанием или воображением и нашими переживаниями, между задуманным и случившимся». Игра на пляже не вполне соответствует идее игры на пляже. Само погружение в море как-то теряется между подготовкой к нему и последующим за ним отдыхом. Отпуск распадается на разнообразные приготовления к нему, планы, планирование этих планов. И к тому моменту, когда мы, наконец, избавляемся от всех проблем, которые привезли с собою, уже пора возвращаться домой». Мы всячески стараемся улучшить свой чувственный опыт. Цифровые камеры позволяют ухватить вид или просто почувствовать, будто мы его схватываем, и в результате мы можем отвлечься от собственной неспособности раствориться в нем. Стремление к идеальным ощущениям не может быть удовлетворено. Нас тянет потреблять все больше и больше, покупать и покупать в тщетном усилии найти картину, которая соответствовала бы той, что стоит перед нашими глазами.